Глава 32. В степи неподалеку от Зеленой Балки расположилась на отдых еврейская рота. Уставшие, грязные, навьюченные мешками с продовольствием и боеприпасами, вооруженные люди тут же ставили таганы, разводили под ними костры. Но не успел еще разгореться под таганами огонь, как к роте подъехала тачанка, следом за ней подвода, с тачанки спрыгнул черныш, следом махновцы сняли с подводы пулемет. Черныш подошел к Лебе и Якобу. Вот что, фройнды. Видите, вон ту балочку. Спрячьте на входе в нее спиток добрых хлопцев с гранатами. Опасное место. По нему кадеты или шкуро могут к вам в тылы проникнуть. А тут вокруг ровная степь. Пулеметы закроют все подходы. Дальше речка. Словом, здесь вы держите все пути к Гуляй полю как кучер -вожжи. Это мы понимаем, сказал Яков. Надеюсь, вы также понимаете, что надо хорошо окопаться. Сделайте окопы для роты, для боевого охранения. Махновцы сбросили с телеги на землю дюжины две лопат. Это оружие номер один, — улыбнулся Черныш. А в остальном желаю успеха. Там еще патроны и гранаты — подарок от батьки, а пулемет максим от всех нас. Лейба проводил взглядом удаляющуюся тачанку и подводу, скомандовал «Самооборонцы!» «Отставить, таганы! Беритесь за лопаты!» Затем Лейба достал из кармана список, который при встрече дал ему Махно. «Якоб, позови мне исака Гольцмана и Симона Острянского», — тихо сказал он. И пока Якуб ходил за парнями, командир раздавал лопаты. Очкастый, с торчащими вихрами, молодой человек неловко покрутил в руках лопату. «Чего ты смотришь на нее, как на врага?» — спросил Лейба. — Я знаю, что умные евреи вроде тебя не любят, лопат. Копай тем концом, где железо, а не тем, где палка. — А ты чего такой мрачный, Гершко? — обратился он к репушу с пейсами, похожими на кошачьи усы. — Ты же не могилу будешь копать, а окоп. Скоро от груды лопат почти ничего не осталось, лишь два заступа. Тут перед Лейбой встали двое. — Исаак, Симон, вы у нас очень смелые парни, — сказал Лейба. — Идите шагов на триста вперед и хорошо там окапывайтесь, вы будете наши глаза и уши. Будем надеяться, что никто сюда к нам не придет. А если все же, не дай бог, кто-то придет, то это будет сам генерал Шкуро. Не вздумайте сдаться ему в плен, потому что лучше еврея умереть, чем попасть в руки к этим рауберам Шкуро. Идите. Двое парней, волоча лопаты, обречен, ушли в степь винтовки за их спинами тоже выглядели уныло и совсем не воинственно этих я знаю папа сказал отцу якоб эти убегут а тогда зачем тебе пулемет спросил либоба к ночи все было готово и окопы и пшеный кондер якооб задумчиво облизал ложку спросил слушай папа почему так богатые евреи уехали а мы должны воевать Лейба вздохнул. — Ты хочешь сказать, что это несправедливо, да? Они вернутся и воспользуются плодами того, что сделали мы. — Ну да. Если мы погибнем, наша святость перейдет к ним и умножит их богатство. Разве не так? Отец взглянул на небо, как будто ища ответа. Звезды проступали в темных полыньях среди облаков, мигали, загорались и гасли, но не могли дать ответа ни на один из вопросов. «Ты же был в Литве цадиком, отец, праведником. Ты должен все знать». Лейба усмехнулся. «Праведник — всего лишь простой человек, который живет, стараясь не грешить. Тебе надо было бы спрашивать у толмудистов, у людей ученых, у толмидхаханов, а мы, амхарцы, люди земли. Но я скажу тебе не мудрствуя. Пришел человек по имени Махно и попросил нас помочь. Он никогда не обижал нас и не смеялся над нами». И я вижу, Он хочет, чтобы над нами не властвовали и не смотрели на нас, как на темных амхарцев. Если мы не отзовемся на Его слова, то чего мы стоим? Мы стоим только той паршивой жизни, которая у нас была, и не гроша дороже. Вот и все. Может быть, мы и погибнем. Но у тебя тоже есть сыновья, они вырастут, и они будут не хуже тех богатых, о которых ты говорил, потому что достойная память об отцах — это такие крылья, без которых человек не может подняться. Так что иди своим путем и не думай, что твоя жизнь важнее, чем эти звезды. Якоб тоже взглянул на небо. Он не признавал Бога, но он верил в мудрость Отца. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Июнь 2024 года.